Равным образом он не в состоянии был произнести что-либо вразумительное. Отсутствовала обратная связь. Издавать звуки, да, мог, но не произносить слова. Он был лишен возможности их составлять. Один вопрос, Мак. Если Адам не в состоянии распознавать звуки, каким образом он избегал несчастья? То есть, предположим, он пересекает улицу, обратит ли он внимание на автомобильные сигналы и прочие предупреждающие звуки? О, конечно, это ведь не одно и то же. Разные уровни сознания. Речь невероятно сложная штука, возможно, более сложная, чем телепатия. Почти половина человеческого мозга вовлечена в речевую деятельность. У Адама есть простенькие связи, ведущие в передний отдел головного мозга, они и отвечают за восприятие несложных звуков. Впрочем, даже в этом, в сущности, нет необходимости. У Адама, как и у нас, с подобной задачей вполне справляется продолговатый мозг. Что касается переднего мозга, то она обычно не участвует в охранительных реакциях организма, хотя бы по той причине, что на это уходило бы слишком много времени. Здесь включается тот же механизм, что и в случае, когда вы, скажем, отдергиваете руку от горячего. Обыкновенный рефлекс, не более. Во всяком случае, все то, о чем я рассказал, вполне соответствует одной из теорий, которые в свое время выдвинули для объяснения того, почему обезьяны не владеют речью. Это так называемая лимбическая теория. Результаты наших исследований подтверждают ее правоту. Теория предполагала то, что мы обнаружили на практике при изучении Адама, а именно, что у шимпанзе все чувственные впечатления направляются в лимбическую систему. Правда, у обезьян она довольно примитивно устроена, чтобы справиться со всем объемом впечатлений. Предполагалось, что лимбические структуры – местонахождение центра эмоций у обезьян. А это означало, что шимпанзе постоянно должны находиться в состоянии эмоциональной перегрузки, которая служит отвлекающим фактором и не позволяет им составлять из звуков слова и формировать речевые навыки. Предполагалось также, что мозг шимпанзе изолирован во временном отношении, что он прочно прикован к «сейчас». Прежде чем обезьяна сможет составить слово, она забудет, что хотела сказать. Это довольно грубое упрощение, однако в основных чертах я весьма точно обрисовал состояние, в котором находился бы Адам, не будь у него неких компенсирующих систем. Адам устроен по-другому. Да, лимбическая система Адама решает проблему памяти за счет того, что она мощными нервными пучками подключена к височным долям. А ведь мы знаем, что у гомо-сапиенс эти доли служат вместилищем памяти. Перекрестные соединения нервов, о которых я говорил минуту назад, позволяют гонять информацию взад-вперед между хранилищем и теми нервными путями, которые существуют в переднем мозге Адама. Он работает точь-в-точь, точь, как компьютер, но неизмеримо быстрее. Об этом можно судить по той колоссальной информации на входе, с которой имеет дело Адам. Так, с психоневрологической подоплекой дело покончено, теперь разберемся, как Адам использует свой мозг. «Вот это то, что надо», — сказал Джун. «Это самое главное. Именно это присяжным и надо знать. Да всего прочего им дела нет». «Но вы-то должны в этом разобраться». Как только ответчик узнает, на чем вы строите обвинение, он тут же спустит на вас свору экспертов. Я знаю, как это бывает, случалось в моей практике и такое. Ну ладно, так как Адам использует свой мозг? В основном так же, как и вы, только другим способом. По сути, то же самое можно сказать о всех высших животных. Они передают информацию тремя основными способами. Телодвижениями, жестами и звуками. Человек использует все три способа, и обезьяны тоже. Но в плане звуковой коммуникации человек сделал шаг вперед. И это был мудрый ход природы. Ведь речь — поразительный инструмент, если правильно с ним обращаться, то лучшего и не сыщешь. Кроме разве телепатии, конечно. По всем признакам шимпанзе тоже готовы сделать следующий шаг. Адам говорит, что он засекает слабые эманации, исходящие от них. Вполне возможно, что предки нынешних шимпанзе, развиваясь в этом направлении, попали в эволюционный тупик. Они застряли там, так же, как человек застрял со своей речью, и ни тот, ни другой вид не может свернуть с заданного курса. А на этих направлениях могут быть всегда два исхода, либо дальнейшее развитие, либо застой. Судьба, как мне представляется, сжалилась над нашим видом и вывела его в лидеры. Мы продвинулись вперед, паны впали в стагнацию. Если бы человек не поднялся и не возвысился над другими видами, как обладатель речи, возможно, шимпанзе эволюционировали бы и стали новым видом, обладающим качествами Адама. Но они, так сказать, пришли на день позже. А поскольку прямая конкуренция с человеком привела бы их к исчезновению как вида, шимпанзе ретировались в те места, где этой конкуренции можно было избежать, и таким образом выжили. Какое отношение все это имеет к разбирательству дела Янга? Самое прямое. Адам отличается и от современного человека, и от современного шимпанзе. Хотя совершенно ясно, что происходит он и от того, и от другого. Это удачное сочетание. Видимо, эволюция в свое время перекинула какой-то мостик между видами. В современном человеке присутствует легкая тень прежних телепатических способностей. Он весьма слабый приемник сигналов, и совсем плохой передатчик. Если бы это было не так, Адам остался бы в совершенном одиночестве, и тогда никакого телепатического признания в убийстве не было бы. Означает ли это будто всякий человек способен на то же, что и Адам? Вовсе нет. Я хочу сказать только одно. Очевидно, есть какой-то способ, посредством которого мысль может переноситься от одного мозга к другому. Вероятно, любой мозг в процессе мышления что-то излучает. Мы с вами не обладаем достаточно мощным аппаратом, который с выгодой использовал бы этот эффект, а у Адама он есть. Адам может воспринимать эти слабые эманации, которые, по его словам, сопровождают любую озвученную мысль, для него это слух. Если он хочет ответить, его мозг перебирает массивы информации, хранящейся в височных долях, соотносит мысленные образы со стандартными звуковыми образами, которые он в результате длительной практики научился отождествлять с произносимыми людьми словами, и затем транслирует ответ. Между прочим, Адам вовсе не думает, будто эти «сути», как он их называет, в точности соответствуют требуемым словам. Они представляют собой простые кодовые фразы, которые включают механизм опознавания в мозгу человека. Таким образом, все, что Адам делает, это эффективно использует информацию, которая хранится в памяти собеседника. Опасная зона, Мак. Мне думается, вам не следует формулировать это таким образом. Можно легко вообразить, будто Адам навязывает людям свои мысли. Хм, да, я понимаю, что вы хотите сказать. Однако это далеко от реальности. Если уж речь зашла о восприятии, то здесь нет механизма, который действовал бы таким образом. Восприятие работает иначе, оно всецело контролируется мозгом. А интенсивность мыслительного процесса изменяется в зависимости от эмоционального состояния. Вот почему в отдельных случаях, как например в случае с Янгом, Адам может воспринимать и интерпретировать эманации на высоком качественном уровне приема, пусть даже они лишены голосового сопровождения. Такое излучение возникает в периоды крайнего возбуждения, испуга, физических страданий или опасности. Кстати, эти состояния широкая публика всегда ассоциировала со скрытыми телепатическими возможностями человека. Ну что ж, присяжные воспримут эти известия с облегчением. Им будет приятно узнать, что Адам не может самовольно вторгаться в чужие мозги. Как я уже заметил, это был наиболее скользкий момент. Теперь мне ясно, что присяжные не будут чересчур беспокоиться, как бы Адам не прочел их мысли. Адам развивается. И вместе с ним развиваются его способности. Когда-нибудь ему будет по силам и это. Возможно, телепатия не единственная грань его таланта. Несмотря на тот факт, что мы знаем о телепатическом феномене Адама, и нам известно, где он гнездится с анатомической точки зрения, мы до сих пор не понимаем, каким образом происходит перенос мысли. Эти эманации невозможно обнаружить иначе, как с помощью другого мозга. Кто знает, может быть, они путешествуют в параллельных мирах? Вот вы и познакомились с теорией МакКивера о том, как функционирует телепатический механизм. Джун не ответил. Он получил, что хотел, и спустя короткое время удалился. Мак и Рут, так и не зная, правильно они выбрали курс или нет, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по разным комнатам. Феликс Хуаресу снился его любимый сон. Он стоит во всем великолепии парадной формы, а эта симпатичная официантка из забегаловки Розы усаживается в его новой Меллори Супер КВ, чтобы ехать вместе с ним на пляж. Как станут развертываться события дальше, Феликс понятия не имел. Словно назло, сон всегда прерывался именно на этом месте. Обычно здесь начинал звонить будильник. Сегодня же в сон вторглась рука. Это была рука доктора МакКивера. Феликс открыл глаза, узнал доктора в предрассветном сумерке и начал подниматься. «Одевайтесь быстро, берите свою пушку и следуйте за мной». «Что случилось?» «Увидите. Делайте, что я вам говорю, и только так, как говорю». Феликс натянул брюки, всунул ноги в ботинки и вытащил из тумбочки длинноствольный пистолет 38-го калибра. Они выскочили из дома и направились к куполообразному зданию и лаборатории. Феликса удивил свет в окнах. До рассвета было далеко. За штабелем ящиков недалеко от входа их ждал доктор Скуновер. — Мак, я готов, и дам тоже, он внутри. Доктор Скуновер сжимал в руке пистолет. — Что мы будем делать, доктор Скуновер? «Ставит ловушку, Феликс! Вытаскивайте свою пушку и приготовьтесь войти в лабораторию!» Феликс понял его слова буквально и рванулся вперед. Скуновер удержал его. «Не сейчас, Феликс! Ждите! Слушайте!» Феликс повиновался. «Я ничего не слышу, доктор Скуновер!» — сказал он, чуть погодя. «Тссс! Оставайтесь на месте, пока не скомандую! Тихо!» Загрохотал чей-то голос... Феликсу показалось, что он исходит из громкоговорителя и был недалек от истины. Это говорил Янг. Его голос звучал разгневанно. В ту же секунду Феликсу показалось, что он слышит и голос Адама. Опять-таки, ничего страшного в этом не было. Над дверью висел динамик, его силуэт вырисовывался на фоне стены. Только позже, когда все закончилось, Феликс узнал, что голос Адама звучал у него в голове. «Кто это там?» — проревел Янг. «Это я». — Адам Скуновер. Я здесь, наверху, видите, на сканирующей установке. — Ты с ума сошел? Что ты там делаешь? — Я пришел повидаться с вами. — Зачем? — Хочу спросить вас, почему вы убили Миленка Вуковича? — Не слишком ли далеко зашла эта шутка? Меня уже тошнит от нее. — Самого главного вы еще не слышали. Я знаю, что это вы убили его. Я видел, как вы закапывали тело. — Что? А ну-ка слезай. «Нет, вы сломаете мне шею точно так же, как сломали ему. Не иначе вам это понравилось? Вы любите убивать. Знаете, откуда мне известно об этом? Я читаю ваши мысли. Могу описать каждый ваш шаг той ночью и время, когда вы его сделали, и кто вас видел. Могу назвать их всех, я знаю о них. Сначала та девица. Потом парень, который переходил на красный свет бульвар мореплавания. Он увидел вас сразу, как только началась драка. А потом вы сломали Вуковичу ключицу». «Мне всегда в тебе что-то не нравилось, маленький мизантроп. Теперь я знаю, что ты копошился в моем мозгу, совал свой нос в мои мысли».